Ради детей. Небольшой эксперимент. В прошлом я была ученым, и моя страсть к экспериментам отнюдь не угасла. И вот однажды я решила провести небольшое собственное исследование. Участниками моего эксперимента стали 52 человека, 25 мужчин и 27 женщин. Возраст участников от 24 до 49 лет. 20 человек, в основном женщин, я наловила в коридорах своей поликлиники. 5 человек – врачи. 14 человек – мои интернет-знакомые, преимущественно научно-техническая интеллигенция. 4 человека – гастарбайтеры из Средней Азии отобранные из большой группы по одному признаку, умеют читать по-русски и хорошо понимают прочитанное. Остальные были моими личными знакомыми из Реала. Участников я разбила на две приблизительно одинаковых по полувозрастному составу группы, по 26 человек в каждой. Все участники эксперимента должны были прочесть небольшой текст и ответить на один единственный вопрос. Что вы думаете о человеке, описанном в тексте? Вот текст, который получила в свое распоряжение первая группа. Уже в собственном детстве и отрочестве Анна любила возиться с маленькими детьми, придумывать для них игры, играть с ними, рассказывать истории. Она всегда знала, что у нее будут собственные дети, и это будет важная часть ее мира. Учась в институте, она была очень не прочь посидеть с детьми старшей подруги. В отличие от многих, ей не было это в тягость. Они все вместе гуляли, играли и вообще отлично проводили время. По специальности Анна была инженером-проектировщиком и после окончания института работала в строительной компании. Ей нравилась ее работа, нравился коллектив. Вместе с коллегами Анна часто выезжала на загородные прогулки, отмечала праздники, ездила в Финляндию. На эти выезды коллеги часто брали свои семьи и все быстро обратили внимание, как легко и радостно Анна находит контакт даже со сложными в общении детьми. Спустя еще несколько лет Анна вышла замуж по любви и сразу сказала мужу. У нас будет не один ребенок. Муж согласился со своей женщиной, и ей показалось, что она стала любить его еще больше. Родились дети. Дети были самые обычные, но Анне они, конечно, казались самыми умными и красивыми. Она носила их на руках, подбрасывала вверх, чтобы они смеялись, варила им кашу вставала по ночам, когда они плакали, утешала, когда они разбивали коленки. При этом Анна понимала, что важно не только ласкать, но и развивать детей. Она много играла с ними в ролевые игры, читала хорошие детские книжки, потом водила их в кружки. В какой-то момент у нее была возможность поменять работу на более денежную и престижную. В очень крупной компании, с хорошей перспективой карьерного роста. Единственный минус заключался в ненормированном рабочем дне. Согласись она, и как минимум несколько лет Анна видела бы детей фактически только по выходным. А ведь муж тоже работал полный день. Впрочем, их заработки позволили бы нанять няню, гувернёра, Анна посоветовалась с мужем. Он сказал: "Конечно, я хотел бы, чтобы ты больше внимания уделяла детям, но это твоя жизнь. Решай сама. Я приму любое твое решение и с уважением к нему отнесусь". Анна ещё подумала и решила отказаться от заманчивого предложения, потому что оно лишало её возможности следить за развитием детей быть с ними рядом в самые важные и чувствительные к родительскому вниманию годы. «Карьера может и подождать», — подумала она, — «деньги тоже не главное, ибо мы отнюдь не голодаем, а это время в моей жизни и жизни детей никогда не повторится. Я не прощу себе, если упущу его». Анна не пожалела о принятом решении. Она проводила с детьми много времени, отводила их в детский сад, а потом в школу, гуляла с ними, была в курсе всех их проблем, успехов и неудач. Лично знала всех их друзей, они часто приходили к ним домой и любили играть и разговаривать с Анной. Вместе с детьми и их друзьями Анна играла в настольные и компьютерные игры, ходила в музеи, в театры и на выставки. Ездила в лес на пикники. Домашнее хозяйство никогда не было Анне в тягость, хотя она на нём и не зацикливалась. Ей нравилось готовить, и она любила иногда удивить домашних каким-нибудь необычным блюдом. Дети и муж всегда принимали участие в домашних делах. У Анны всегда были друзья, и она с удовольствием с ними общалась, но большую часть своего свободного времени, Проводила все-таки с семьей. Ей нравилась ее жизнь. И если бы ее спросили, она назвала бы себя счастливым человеком. А вот какой текст достался второй группе. Уже в собственном детстве и отрочестве Александр любил возиться с маленькими детьми, придумывать для них игры, играть с ними, рассказывать истории. Он всегда знал, что у него будут собственные дети, и это будет важная часть его мира. Учась в институте, он был очень не прочь посидеть с детьми старшего друга. В отличие от многих, ему не было это в тягость. Они все вместе гуляли, играли и вообще отлично проводили время. По специальности Александр был инженером-проектировщиком, и после окончания института работал в строительной компании. Ему нравилась его работа, нравился коллектив. Вместе с коллегами Александр часто выезжал на загородные прогулки, отмечал праздники, ездил в Финляндию. На эти выезды коллеги часто брали свои семьи, и все быстро обратили внимание, как легко и радостно Александр находит контакт даже со сложными в общении детьми. Спустя еще несколько лет Александр женился по любви и сразу сказал жене, «У нас будет не один ребенок». Жена согласилась со своим мужчиной, и ему показалось, что он стал любить ее еще больше. Родились дети, дети были самые обычные, но Александру они, конечно, казались самыми умными и красивыми. Он носил их на руках подбрасывал вверх, чтобы они смеялись, варил им кашу, вставал по ночам, когда они плакали, утешал, когда они разбивали коленки. При этом Александр понимал, что важно не только ласкать, но и развивать детей. Он много играл с ними в ролевые игры, читал хорошие детские книжки, потом водил их в кружки. В какой-то момент... У него была возможность поменять его работу на более денежную и престижную, в очень крупной компании, с хорошей перспективой карьерного роста. Единственный минус заключался в ненормированном рабочем дне. Согласись, Александр, и как минимум несколько лет он видел бы детей фактически только по выходным. А ведь жена тоже работала полный день. Впрочем, их заработки позволили бы нанять няню-гувернёра. Александр посоветовался с женой. Она сказала, «Конечно, я хотела бы, чтобы ты больше внимания уделял детям, но это твоя жизнь. Решай сам. Я приму любое твое решение и с уважением к нему отнесусь». Александр ещё подумал и решил отказаться от заманчивого предложения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 Александр не пожалел о принятом решении. Он проводил с детьми много времени, отводил их в детский сад, а потом и в школу, гулял с ними, был в курсе всех их проблем, успехов и неудач, лично знал всех их друзей. Они часто приходили к ним домой и любили играть и разговаривать с Александром. Вместе с детьми и их друзьями Александр играл в настольные компьютерные игры. Ходил в музеи, в театры и на выставки, ездил в лес, на пикники. Домашнее хозяйство никогда не было Александру в тягость, хотя он на нем и не зацикливался. Ему нравилось готовить, и он любил иногда удивить домашних каким-нибудь необычным блюдом. Дети и жена всегда принимали участие в домашних делах. У Александра всегда были друзья, и он с удовольствием с ними общался, но большую часть своего свободного времени проводил все-таки с семьей. Ему нравилась его жизнь, и если бы его спросили, он назвал бы себя счастливым человеком.